Мои люди – это валет-пик. Дама-пик, естественно. Ты. Я – король, мужчина в черном с мечом. Эти карты у меня на руках. Пресса, возможность крупных беспорядков, ты, я. Четыре карты – ничто, их может побить пара двоек. Без туза-пик они – мусор, а с тузом их перебить невозможно. Внезапно он схватил ее сумочку из искусственной крокодиловой кожи с серебряной цепочкой и засунув в карман пиджака. Тот заметно оттопырился. Туза у меня нет, но я мог бы иметь его, если б позаботился об этом заранее. А что у меня есть, так это лежащая на столе карта, та самая, которую никто не знает. Поэтому у меня только один выход бляфовать. У тебя нет ни единого шанса, мрачно бросила она. Чем тебе поможет моя сумочка? Перестреляешь их из тюбика губной помады? Я думаю, они так долго вели нечестную игру, что уже просто не способны играть по-другому. Они трусливы, а потому у них не хватит духа рискнуть и вывести меня на чистую воду. Ричардс. Десять минут истекли. Минус 034. Отсчет идет. «Слушайте меня внимательно!» Его громовой голос покатился по аэродромному полю. Толпа притихла. «В кармане моего пиджака 12 фунтов динокоровой пластиковой взрывчатки, той самой, что зовется «черным ирландцем». 12 фунтов вполне достаточно для того, чтобы разнести все и вся в радиусе третьей мили, и, возможно, хватит». «Для того, чтобы сдетонировало топливо в подземных хранилищах аэропорта, если вы не будете скрупулезно выполнять мои инструкции, я отправлю вас всех в ад. Предохранитель снят, центральный взрыватель активирован, достаточно одного моего движения, и вы можете засунуть головы между ног и на прощание поцеловать в ваши задницы». Толпа ответила сдавленными криками. «Полиция!» внезапно Поняла, что сдерживать ей никого не надо Мужчины и женщины валом повалили к воротам Исчезая за циклопическим забором Их лица перекосила от страха И Копов, похоже, так и подмывала сделать ноги По выражению их лиц Амелия видела, что они верят Каждому слову Ричардса «Ричардс!» – загремел голос «Это же ложь! Выходи!» «Я выхожу», – ответил он, – «но сначала выслушайте мой наказ. Подготовьте к вылету самолет с полными баками и минимумом команды. Мне нужен Lockheed GA или Delta Supersonic с полетным радиусом не меньше 2000 миль. На это вам дается 90 минут». Камеры ловили каждое их движение, то и дело сверкали фото вспышки, Репортерам тоже хотелось дать задний ход, но на них смотрели 500 миллионов зрителей. Реальная сила. И работа была реальной, за которую платили реальные деньги. А вот 12 фунтов черного ирландца могли оказаться гениальной выдумкой изворотливого Бена Ричардса. «Ричардс!» – мужчина, несмотря на осеннюю прохладу, Одетый лишь в черные брюки и белую рубашку с закатанными выше локтей рукавами, вышел из-за машин, сгрудившихся за стоянкой шестнадцать. В руке он держал мегафон, размерами больше того, что передали Ричардсу. Амелия видела, что он в очках. Стекла поблескивали в лучах заходящего солнца. «Я Эван Маккон. Имя он, разумеется, знал. Вроде бы... Одно упоминание этого имени должно было вселить страх в его сердце, и он не удивился, почувствовал страх. Эван Маккоун, главный охотник, прямой наследник Эдгара Гувара и Генриха Гиммлера, персонификация зла во всей корпорации игр, пугало, имя которым стращали детей. Если не перестанешь баловаться со спичками Джонни, я выпущу из шкафа Эвана Маккоуна. Ему вспомнился голос из сна. «Мы ищем тебя, маленький братец». «Ты лжешь, Ричардс, мы это знаем. Без разрешения, Джей, никто не может получить доступ к Динокору. Отпусти женщину и выходи сам. Мы не хотим убивать ее». Амелия обреченно пискнула. «Тебе бы прогуляться на Шейпер Хейтс, маленький братец. Район Бостона». Там, где накор тебе предложат на каждом углу, были бы бабки, у меня были деньги корпорации Игр. У тебя осталось 86 минут. На сделку с тобой мы не пойдем. Маком. Да, женщину я отпускаю. Она видела ирландца. Амелия в ужасе выторочилась на него. А пока тебе лучше поторопиться. Осталось 85 минут. Я не блефую. Один выстрел, и мы все окажемся на луне. Нет, она не сводила с него глаз. Ты не вправе рассчитывать, что я буду лгать ради тебя. Если не будешь, я покойник. Я ранен. Едва держусь на ногах. Не знаю, что говорю, но заверяю тебя. Это наилучший вариант. Теперь слушай. Динокор белый. Плотный, сальный на ощупь. Он... «Нет, нет, нет!» Она зажала уши руками. «Выглядит, как кусок мыла слоновая кость, но гораздо тяжелее. Теперь кольцо взрывателя. Оно...» Она заплакала. «Я не смогу. Неужели ты этого не понимаешь? Мой гражданский долг, моя совесть, мои...» «Да, они могут выяснить, что ты лгала», — сухо кивнул Ричардс. «Только ничего у них не выйдет. Если ты подтвердишь, мои слова не дрогнут». И я упорхну, как птичка. Я не смогу. Ричард, отпускай женщину. Кольцо взрывателя золотое, продолжил он, в два дюйма диаметром. Выглядит как кольцо для ключей, только ключей никаких нет. К нему прикреплен тонкий стержень, похожий на карандаш, с пусковым механизмом GA. Пусковой механизм напоминает ластик на карандаше. Постановая, она качалась из стороны в сторону, подняла руки к лицу, мяла пальцами щеки, словно тесто. Я сказал им, что взрыватель активирован. Это означает, что ты видела насечку на карандаше чуть повыше среза ирландца. — Понятно. Ответа не последовало. Она раскачивалась, стонала, плакала. — Разумеется, понятно, — мягко добавил он. «Ты умная девочка, не так ли?» «Я не желаю лкать. Если тебя спросят о чем-то еще, ты ничего не знаешь. Не видела и вообще перепугана до смерти. Знаешь ты только одно. Я держусь за кольцо с того самого момента, как мы миновали первый кордон. Ты не знала, что это такое, но я не снимал руки с этой штуковины. Лучше убей меня прямо сейчас». «Шевелись!» Вылезай из машины. Она злобно посмотрела на него. Губы шевелились, глаза превратились в черные дыры. Симпатичная, уверенная в себе женщина исчезла. Ричардсу оставалось гадать, появится ли она вновь. Он в этом сомневался. Во всяком случае, такой, как прежде, ей уже не бывать. «Давай, иди». «Я... я... о боже...» Она распахнула дверцу, то ли спрыгнула на землю, то ли вывалилась из кабины. Но тут же вскочила и побежала. Волосы разбивались на ветру, она бежала, неописуемо прекрасная, божественная, навстречу тысячам фотовспышек. Винтовки взлетели к плечам и, сготовившись к стрельбе, опустились. Все взгляды скрестились на Амелии, Ричардс чуть приподнялся, Но ничего не увидел через стекло дверцы водителя, вернулся на прежнее место, посмотрел на часы, застыл в ожидании развязки.